Глава 73. Леннон. Черт меня побери. Не могу поверить, что это только что произошло. Исполнение моей песни перед 90 тысячами людей превзошло все мои самые смелые мечты. Мои ноги трясутся, когда я схожу со сцены, и во мне столько адреналина, что голова идет кругом. Вот почему он привел меня сюда. Скайлер и Куин подпрыгивают на месте от возбуждения, и я готовлюсь присоединиться к ним. Но тут из динамиков доносится голос Феникса. Она потрясающая певица, правда? Словно именно она должна была петь эту песню. Толпа аплодирует, но я замираю. О, боже. Осознание того, что он собирается сделать, обрушивается на меня, словно самый мощный в мире ураган. Я быстро оборачиваюсь. Феникс. Когда он смотрит на меня, я качаю головой и одними губами говорю «нет». Он не должен этого делать. Я не хочу, чтобы он это делал. Больше не хочу. Это может разрушить его карьеру. Вик выгонит его с лейбла. Феникса отвергнут и заклеймят как вора. Так и будет. Его непревзойденный талант, его дар станет посмешищем. Украв мою песню, он совершил ужасный поступок. Но ему не следует разрушать свою мечту из-за этого. Он не может этого сделать. Феникс — солнце. Ему нужно продолжать сиять. Он снова обращает свое внимание на толпу. Я выбегаю на сцену, отчаянно пытаясь остановить его, но уже слишком поздно. Все потому, что это она написала ее. Он тяжело вздыхает. А я ее украл. Тишина окутывает весь стадион. Только Чендлер кричит во всю глотку за кулисами, и несколько человек в зале восклицают что-то вроде «Ты что, приятель, прикалываешься сейчас?» И черт возьми!» Феникс качает головой, его напряженный взгляд удерживает меня в плену. Четыре года назад мне пришлось выбирать между всем этим и тобой. Эмоции преображают его лицо, и он роняет микрофон. Я сделал неправильный выбор. Мое сердце замирает, и время останавливается. Ему не нужно было писать те три слова на моей коже, потому что прямо сейчас я их чувствую. Однако я не позволю ему разрушить все, чего он когда-либо желал, все, чем он является, только чтобы быть со мной. Я не позволю Фениксу сломать себя, как он сломал меня. Мои ноги двигаются сами собой, и я направляюсь за кулисы. Мне нужно придумать, как все исправить. Необходимо поговорить со Скайлер, чтобы мы могли разработать план по спасению его карьеры. Когда я подхожу, выражение ее лица полно тревоги, но внимание Скайлер приковано к чему-то позади меня. Я едва успеваю заметить, что Феникс следует за мной, прежде чем толпа людей бросается к нему и окружает. Какого хрена? ревет Чендлер. Скайлер показывает на него пальцем. Заткнись! Она переводит взгляд на разозленных Сторма и Мемфиса. Никто никому не говорит ни единого гребаного слова, пока я с этим не разберусь, понятно! Ее взгляд фокусируется на Фениксе. В гримерку! Прямо сейчас. До меня вдруг доходит, что он не просто подставил себя. Он подставил людей, которых считает своей семьей. Феникс оглядывает за кулисную зону, но как только его взгляд останавливается на мне. Скайлор и Чендлер уводят его в гримерку. «Чёрт, до тебя побрал!» — огрызается Чендлер, жестом указывая на свой мобильный. Вик уже звонит. И тут дверь захлопывается. Я не знаю, что могу сделать, но должно быть хоть что-то. Я бросаюсь к гримерке, но тут меня резко дергают за руку. Подняв взгляд, я вижу, что на меня смотрит Сторм. Он выглядит таким потрясенным, таким расстроенным, что мне хочется его обнять. Я понятия не имел, что он украл твою песню. Знаю. Меня прерывает звонок мобильного. Я поднимаю палец, когда вижу имя миссис Палмы на экране. Секундочку, я должна ответить. Насколько я понимаю, она уже могла узнать о поступке Феникса, учитывая, как быстро распространяются новости в социальных сетях. Нажав на зеленую кнопку, я подношу трубку к уху. «Привет, думаю, вы...» «Леннон, милая». Обрывает она меня, дрожащим от страха голосом. Мое сердце замирает второй раз за 10 минут. Что случилось? Сторм, который уже собирался уходить, остается на месте. У твоего отца... У него случился сердечный приступ около 20 минут назад. Я вызвала скорую, и мы в больнице. Ее голос ломается. Тебе нужно немедленно вернуться домой. От моего лица отливает кровь и страх, который испытывала раньше, не идет ни в какое сравнение с тем, что я чувствую сейчас. «Что случилось?» — спрашивает Сторм, когда я отключаю звонок. «Мой отец, я... он... в больнице. Я не могу четко сформулировать свои мысли или предложения. Единственное, что знаю, я должна добраться до него как можно скорее. Я бросаюсь мимо Сторма и выбегаю за дверь так быстро, как только могу».